Сталая мать вышивает крест, Полночный трамвай поет благовест, и тихий сны кружатся по всей округе. И еле дыша, приемлет душа. Пасхальный аккорд Затерявшийся в небе вьюги Я выйду во двор И полночный снег Оставит мой след На будущий век Юньским дождем, однажды придя на землю, и мой зодиак сделал полный круг, в Христа станет частью одной вселенной. Бьется под потолком Капли вина На вчерашней газете Я здесь живу Это просто мой дом Сейчас пьяна, но мне ее боль, как воздух нужна, покуда я сам страдаю от той же боли. Я это зову любовью земной, свободный на миг от извечной небесной. Дым сигарет бьется под потолком Капли на вчерашней газете Мать вышивает крест Полночный трамвай поёт благовест И тихий сны кружатся по всей округе И еле дыша приемлет душа Пасхальный аккорд Зацерявшись в небе Вьюги